«Хорошо, но я не собираюсь обвинять княжну в притворстве», – воскликнула Луиза. «Только она заблуждается и успела укрепить в этом заблуждении тебя тоже. Говорю тебе, Анюта, я княжна Елизавета, дочь и законная наследница императрицы Елизаветы Петровны. Неуспеха в моем предприятии быть не может, потому что Бог всегда за правое дело. А если мне и суждена гибель, что делать? Я погибну жертвой долга, потому что это мой долг – явить народу, его законную, Богом избранную повелительницу». «Анюта хотела что-то возразить, но в этот момент в дверь постучались. «Войдите», — с неудовольствием крикнула самозванка. Вошел Шенк и почтительно произнес. «Ваше Высочество вас желает видеть... Но ведь я достаточно ясно приказала, чтобы меня не беспокоили», — раздраженно крикнула Луиза. «Ваше Высочество — исключительный случай». «Вот как? Кто же такой тот, ради которого вы допускаете исключение, Шенк?» «Это лейтенант русского флота «Христенник». «Явившийся на поклон к своей законной государыне, Ваше Высочество!» Луиза вскочила, и ее взор загорелся отвагой и возбужденным огнем. «Распорядитесь приемом, Шенк, я сейчас выйду!» — крикнула авантюристка. «Луиза, умоляю тебя!» — зашептала Анюта, когда Шенк скрылся. «Тут несомненное предательство. Расставаясь со мною, княжна в большом волнении сказала мне, чтобы я, буди мне не удастся предостеречь тебя от самообмана, охранила тебя от предательства, которое по отношению к тебе...» Резкий возбужденный смех авантюристки заглушил дальнейшие слова Анюты. Вот как, не переставая смеяться, воскликнула авантюристка. «Так добрая княжна простерла свою заботливость до таких пределов, но ну, теперь не все стало понятно. Императрица Екатерина, узурпировавшая корону моей матери, увидела уже, что ее дело плохо и что ее верно подданные только ищут случая представиться своей законной повелительнице». «Вот она и хочет внушить мне подозрение, Анюта, я понимаю, что ты бессознательно играешь такую скверную роль по отношению ко мне, но мне жаль, что именно тебя заставили играть ее». И с этими словами Луиза порывисто вышла из комнаты. Поникнув головой, Анюта вышла из дворца графини Пинценберг. На улице ее ожидал Василий Павлович. «Осмелюсь спросить, судя по вашему грустному виду, сударыня, вы изволили потерпеть неуспех?» спросил девушку дворецкий, когда они вернулись домой. «Да, Василий Павлович», – ответила Анюта, которую нисколько не удивила фамильярность вопроса. «Старичок был на особом положении. Бедная Луиза и слышать не хочет ни о чем. Я вижу, что моя поездка оказалась совершенно бесполезной, и теперь не знаю, что делать. И здесь оставаться незачем, и уезжать, ничего не добившись, не хочется». «Уехать всегда успеется», – почтительно возразил Дворецкий. «Осмелись напомнить, что моя милостивая госпожа желала от вас не только того, чтобы вы образумили самозванку, но и того, чтобы вы охраняли ее от предателей. А между тем предатели не дремлют, один из них уже явился с фальшивым поклоном». «Христенник», – спросила Анюта, изумленная осведомленностью Дворецкого. «Он сам и сударыня, только христенник что? Он сам по себе ничего не значит. А ведом ли вам, сударыня, что он и христенник состоит в большом доверии у его сиятельства графа Орлова? Нет, я не знала этого, но какое то имеет отношение, Василий Павлович?» А вот подумайте, сударыня, может быть, и усмотрите отношения? Граф Алексей Орлов – человек, ни перед чем не останавливающийся. К тому же ему грозит царская немилость. И вот, чтобы вернуть доверие императрицы граф Алексей на все способен. Уж придется вам пожить здесь, сударыня. А вдруг, как вы в нужный момент откроете этой опутанной тенетами женщине глаза? «Что же, поживем, Василий Палыч?» – задумчиво ответила Анюта. «Только не по себе мне здесь. Не нравится мне здешняя жизнь, нравы, привычки, обычаи». «Да, я думаю, вам тоже не по себе здесь». «Нет, мне что же, я привык, сударыня. По несколько раз бывал я в заграничных странах и с ее сиятельством, с княжной, и с братом ее, с молодым князем». «А у княжны есть брат?» – быстро спросила у старика Анюта. «Есть, князь Виктор Алексеевич». «Как вы сказали?» «Князь Виктор Алексеевич?» «Так зовут брата вашей княжны». «Ну, ну да, так», – с раздражением ответил Василий Павлович. «Ему было очень неприятно, что он проговорился». «Я хорошо знаю князя Виктора Алексеевича. Его фамилия Тараканов. Стало быть, у княжны такая же фамилия. Какой еще там князь Тараканов? Откуда вы взяли такую фамилию? Что такое за Тараканов? Я такой из зудной фамилии не слыхивал. Что вы, сударыня моя? Уже сердито проговорив эти слова, старик поспешил уйти. И как это я проговорился? Как проговорился? Ох, стареть начинаю. Память плоха становится. Но вдруг княжна узнает, что я проговорился. Авось не узнает. «Еще хорошо, что скоро спохватился», – думал Василий Павлович, уходя в свою коморку. Анюта еще более подивилась бы прозорливой осведомленности старика Дворецкого, если бы могла присутствовать при приеме христиника Луизой. Ловкий и хитрый полугрек, полунемец, христиник сразу рассыпался перед авантюристкой в выражениях такой преданности, такого почтения, что невольно вызвал бы подозрение у особо менее экзальтированной, чем наша героиня».